Охотник. Теперь вы видите, почему я просто не мог вернуть камень. Он бы меня убил. Он в жизни не простил бы такого. Понимаю. Сапоцкин бросил обеспокоенный взгляд на часы. Беседа затягивалась, но ничего не поделаешь. Пока Боюн говорит, нужно слушать и записывать. Записывать и слушать. И вопросы нужные задавать. «Я не понимаю, зачем вы его вообще трогали? И почему не уехали из страны, как собирались?» «Я... я проигрался, понимаете?» «И фирма заложена. Мне бы пришлось объясняться с Демкой. И с матерью. Квартиру я тоже заложил. Только вы не говорите, хорошо?» «Не скажу», — пообещал Антон. «Значит, вы хотели сбежать от кредиторов?» «Да. Рубин очень дорогой. Мне бы хватило денег». Я бы играть перестал, честно. Я понял, что они жулики. Все жулики. Иначе я бы не проигрывал. У меня ведь своя собственная система есть. Я вам говорил? Говорили. Самолет улетел. Пожаловался Георгий. Кажется, он совсем запутался в происходящем. Антон подумал было, что нужно вызвать толстую Аллу Ивановну. Но тогда она точно выгонит его из палаты. А Антону жизненно необходимо это признание. Какой самолет? Тот, на котором мы лететь собирались. Рейс на Кипр или Крит. Элл, спросите, она знает. Элла умерла. Я хотел купить билет на следующий рейс, а вы подписку взяли, а не выезде. И что? Ну как же? Меня бы не выпустили, арестовали бы или нет. Баюн посмотрел на Антона взглядом человека, которого подло обманули. А Сапоцкин подивился. Неужели этот Георгий Алексеевич, этот важный надменный директор фирмы, успешный контрабандист и незадачливый игрок, действительно настолько туп? Да не волнуйтесь вы так. Боюсь, при попытке покинуть страну вас бы арестовали. Подписка тут ни при чем. Ваша фирма... Да и вы сами без фирмы успели засветиться. Контрабанда — это серьезно. Георгий Алексеевич, алмазами мои коллеги занимаются. А вы мне лучше про Светлану Геннадьевну Лютикову расскажите. Это... это случайно получилось, честное слово. Я не хотел. Это несчастный случай. Не стал бы я ее убивать специально, понимаете? Не очень. Она... Мы... Мы встречались время от времени. Раньше. Давно она работу искала. Она бухгалтер нужен был. Вот я ее и взял. Лютикова предложила экономить на налогах, вести двойную систему, чтобы в инспекцию один отчет шел, а мне другой, настоящий. Схема работала, но знали о ней только я, Элла, Досветка. Да ни Машка, ни Демка не в курсе были. Полагали, что работаем честно. Ну и получали, соответственно, согласно белому прескуранту. Машка получала. Пыляев, он давно сам на себя работает. Он скале только числился. Он программист. Он неплохо зарабатывал. А Машка делиться не хотелось. Ну, деньги нужны были очень. А Пыляев откуда-то узнал и наехал на Лютикову. Пригрозил налоговый сдать. Сказал, что за такие шуточки ее посадят. И надолго. и все такое прочее. Светка перепугалась до удури. Ну и ко мне полетела, хотела, чтобы, значит, конфликт уладил. А как я уладить-то мог? Признаться, что два года обворовывал? Пыляв меня в порошок за подобные шуточки стер бы. Он за Машку переживал очень. И в налоговую пошел бы непременно. Из чистого упрямства. Я Светке примерно это и сказал. А она пригрозила сдать меня, представляете? Вроде как... Я ее шантажировала, заставляла отчеты подделывать. — А вы не заставляли? — Она с этих отчетов неплохую прибавку к зарплате имела, между прочим. Георгий замолчал. — Что было дальше? Она верещала, кричала, громко так. Я не хотела ее убивать. Я ей только рот закрыл ладонью, чтобы не кричала больше. А вдруг услышал бы кто-нибудь? Закрыла она, дернулась так, и осела. Я и понять не успел, что случилось. Я ведь даже искусственное дыхание ей делал. И скорую звонить хотел. Только она ж мертвая была. Скорая ей не помогла бы. А меня бы посадили. Вы только скажите, это ведь не я ее? Антон медлил с ответом. Стоит или не стоит объяснять, но избитого по глупости боюна было жаль. Да и получит он свое. Сполна получит. Лютикова Светлана Геннадьевна умерла от остановки сердца. Какое-то врожденное заболевание. Название, извините, запамятовал. Скорее всего, ваше прикосновение она восприняла как попытку убийства. Сильно испугалась, вот сердце и не выдержало нагрузки. Значит, я ее не убивал? Это пусть ваш адвокат доказывает. Как тело ощутилось в багажнике автомобиля, принадлежавшего гражданину Пыляеву? Ну, я ведь сам едва не умер от ужаса, когда понял, что Светка того. Я только представил, что ее находят в моем кабинете, ключи от которого есть только у меня и Пыляева. С ключами-то идея и пришла. У меня есть связка от Демкиной квартиры. Ну и от машины, значит, тоже. Откуда? Сам дал. У него иногда случается, что он машину сам везти не может. Вот ну я и решил, что Демка у Машки ночевал и машину, как всегда, у подъезда бросил. Он всегда так делает, чтобы ходить далеко не надо было. Я просто взял и приехал сюда, положил Светку тело, положил в багажник и отогнал тачку на место. Думаете, я сволочь? Друга подставил, да? Да Машка бы сказала, что он ни при чем». Она и сказала. Антону стало противно. Он понимал, что Баюн в жизни не поймет, насколько он был неправ. Он искренне считает, что у него не было другого выхода, и женщина сама умерла, а он ни при чем. Он просто испугался. Это нормально. Любой бы в такой ситуации испугался бы, даже Сапоцкин. И вообще Антону легко рассуждать. Это не он попал между молотом и наковальней. Несмотря на все оправдательные мысли и доводы, неприятное чувство не исчезало. «Кстати, вы не думали, что кто-нибудь может заметить ваши манипуляции?» «Да я в тот момент ни о чем не думал. Вы поймите, мне просто хотелось избавиться от тела, а ничего другого в голову не пришло. А когда я узнал, что Демку арестовали...» «Задержали», – поправил Антон. до выяснения обстоятельств.